— сказал Будённый. — У нас плохое положение. Веселей надо, ребята. «Даешь, — Даёшь Варшаву! — закричал казак в лаптях и котелке, выкатил глаза и рассёк саблей воздух. «Даешь, — Даёшь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов. — Бойцы и командиры! — сказал он со страстью.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 Красный казакин Ночдива был оборван Мясистое его лицо искажено Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову «Согласно долгу революционной присяге, — сказал Ночдив шесть, хрипя и озираясь — Докладаю реввоенсовету первой конной Вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия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 и о каких-то оческах льна. А Дуплищев, заглушая его жалкое бормотание, пел песню о денщике и толстой генеральше. Пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка. Опухшая Сашка — дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю. «Сдаемся, что ли?» — сказала Сашка.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 Какое надругание надо мной она делает? Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно что. Куды не повернусь, она тут. Куды не кинусь, она загородка путя моего. Спусти ей жеребца, да спусти ей жеребца. Ну, когда в каждодневно мне наказывает. «К тебе, — говорит Степка, — при таком жеребце много проситься будут».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 Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь. «Вот мы и с начинкой, девочка!» — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пеги мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топтавший по лесу. «Вторая бригада бежит», — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. «Ехать надо, Лютыч!»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 Ветер прыгал между ветвями как обезумевший заяц вторая бригада летела сквозь голицейские дубы безмятежная пылька на нады всходила над землей как над мирной хатой и по знаку ночдива мы пошли в атаку незабываемую атаку предчестниках.